Например, молча ждать дальнейшего развития событий очень долго, иногда целую минуту. А вот и сейчас я нашёл в себе силы прикусить язык. Джуфин, кстати, тоже помалкивал, и вид при этом имел вполне озадаченный, ну или прикидывался таковым, кто его разберёт. Однако придавать ему облик сэра Макса, мне кажется, совершенно нецелесообразным, заявил Кова. вы знаете, как высоко я оценю вашу изобретательность. И за годы совместной работы привык доверять вам настолько, что крайне редко выражаю вслух свое несогласие. Однако сейчас вы можете совершить роковую ошибку. Макс, хвала магистрам, не покойник, а все равно его отсутствие скверный повод для шуток. И этот мальчик, сам того не желая, а кажется в положении самозванца, наступившего на такое множество мозолей, что пальцев на обеих руках не хватит сосчитать. Хотя, разумеется, его вины в этом нет. Любой на его месте выполнил бы распоряжение своего начальника, не задумываясь о последствиях. С этими словами Кофо испутующе уставился на меня. Взгляд его постепенно становился всё более благосклонным. А сама по себе работа очень неплохая, наконец сказал он. О да, работа мастерская, авторитетно подтвердил Джуфин. С природой им вообще мало кто может соперничать. С природой? нахмурился Кофо. Что вы хотите этим сказать? Ничего такого, чего не сможете сказать вы сами, если присмотритесь повнимательней, как профессионал. Кофо снова обернулся ко мне. Несколько секунд спустя, когда я почувствовал, что вот-вот начну дымиться от его пристального взгляда, он сказал: "Дырку в небе над вами обоими. А я-то хорош, нельзя даже посетовать, что вы меня провели, сам справился". "Вас можно понять", заметил Джуфен. "Если бы я был знаком с собой так долго, как вы, я бы точно вечно ждал подвоха". А вообще-то вы знакомы с собой ещё дольше, проворчал Коффа. Свежее, наверно. Поэтому у меня для вас хорошие новости. Ещё лет 500 по двоху вы ждать перестанете. Я ж перестал. Прости, сэр Макс, сказал Коффа, заключая меня в объятия. Надо было сразу тебе обрадоваться. Но меня, как видишь, сбили с толку. Сам представь, открываю дверь, Джуфин сидит, хитриущий рожи. И ты ещё так подозрительно? Подозрительно похож сам на себя, отсказал я. Подозрительно натворачиваешься от зеркала, руки на щеках, глаза мутные от переутомления, как у всякого новичка, только что закончившего работу над новым обликом. Мне ли этого не знать? Только теперь сообразил, что это ты наоборот избавлялся от чужой рожи, решил для начала прогуляться неузнанным. Очень хорошо тебя понимаю. Нет, просто он метит на ваше место, ухмыльнулся Джуфин. После того, как я трое суток валялся у него в ногах, умоляя вернуться, сказал: "Ладно, но только мастером слышащим". "Желаю жрать в трактирах за казённый счёт и точка". Кофа и бровью не повёл. "Отличная новость. Ещё один помощник мне не помешал бы". Кеки в последнее время внезапно увлеклась с веской жизнью. И толку от неё стало несколько меньше, чем хотелось бы. Но по-своему девочка совершенно права. Жизненный опыт должен быть как можно более разнообразным. Иначе в один прекрасный момент останешься наедине со своими домыслами и фантазиями, которые наивно полагаешь знаниями жизни. Вообще-то это была чудовищная клевета, сказал я на бедного беззащитного сироту в моём лице. Я потрясён таким вероломством. что совершенно не отменяет того факта, что от лишнего помощника я и действительно не откажусь, пожал плечами Кофа. Так что подумай. Ты не представляешь, как у нас теперь готовят. После того, как Серги Ахолла и прочие ограничения на колдовство ушли в прошлое, и только не вздумай говорить, что уже всё перепробовал. Места надо знать.